Глава 51 Я вспомнила все, что мне известно о керамике. Не так и много, да, но когда и изучала разные глины, которые потом добавляла в скрабы, мыло и в качестве красящих пигментов декоративную косметику, я сталкивалась с такими понятиями, как лощение и чернение глины. Помню, чернолощеная керамика смотрелась настолько эффектно, что я купила через интернет несколько декоративных шаров. И они просто для красоты частенько появлялись в моих видео. Точно, конечно, я не знаю, как это делается, но примерный процесс видела. Думаю, не так сложно будет повторить. Все же черные коробочки для косметики предпочтительнее. И краски лучше смотреться будут, да и продать такое можно дороже. Разговор с Гвайером Курфом был не слишком долгий, но странный. Он упирался и отговаривал меня. «Ваша светлость, поверьте, я человек опытный, не в первом замке служу. Вмешиваться в работу мастеров не стоит, они лучше знают, что делать. Там секреты от дедов передаются, а вы глупостям каким-то учить хотите. Как угодно, ваша светлость, но я вынужден буду написать вашему мужу». «Скажите, Гвайер, а когда вы последний раз навещали мастеров в деревнях? Такую осенью ваша светлость. Налог собирал. все в целости доставлено в замок и сдано под расписку. А чем вы занимались зимой? Так а чем можно заниматься? Лето ждал, как все. По сути, вы мне сейчас сказали, что единственное, чем вы занимаетесь, собираете налоги с мастеров. Так и есть ваша светлость. Они ведь такие. все припрятать норовят. Никто о господском кошельке не печется, кроме меня. Гвайер... «А вы не думали поинтересоваться у мастеров, может быть, им нужна помощь?» «Чем же я смогу им помочь, ваша светлость? Я же вместо них горшки лепить не буду!» «Вы говорили, что у мастериц, которые ткут хорошие ткани, мало материала?» «Ну, попробовать закупить в Ромаре или Гришске, привезти им, чтобы не простаивали станки, например?» «Ваша светлость, это не моя забота о мастеров!» Моя забота следить, чтобы не бездельничали и налог собирать. Фица, пригласи, пожалуйста, капитана Кирка. А вам, Гвайер, я скажу так. Деньги у мастеров собрать, и без вас найдется кому. А вы не сборщиком налогов нанимались. Ваше дело было организовать бесперебойную работу мастерских. Вы уволены. Я все сообщу вашему мужу. Столько лет служил, все было хорошо. Пишите. И не забудьте указать, что по полгода в замке сидели, пили, ели и ничего не делали. За что вам платить? За две поездки в год? Недорого ли вы себя цените?» Пришел капитан Кирк. «Добрый день, капитан. Проследите, пожалуйста, чтобы Гвайер Курф в течение трех дней покинул замок. Он уволен». Капитан умница только кивнул головой и сказал «Слушаюсь, ваша светлость». Принял Гвайра под локоток и вывел из кабинета. А я поняла, что мне нужен нормальный деятельный человек, который материал сам закупит и за работой проследит, и честно налог возьмет. И при закупках воровать не станет. Графиня уже неделю в Гришске. Как не хватает мобильника? Я верю, что косметика найдет свое применение, но ведь точно-то не знаю. Всяко может сложиться. И пора уже начинать делать помады. Думаю, их придется паковать отдельно. Все же цветов будет много, и дамам обидно будет покупать подходящую по цвету палетку теней с помадой, которая не нравится. Хотя тертая свекла в оливковом масле дает такой потрясающий оттенок красного, что, думаю, эта помада понравится всем. Ее и будем делать больше всего. А коричневые и фиолетовые оттенки партиями поменьше. Первые 5-6 оттенков помады графиня повезет в Гришск через пару недель после возвращения. Только в подарок, никаких продаж. Я бы и оставила ее там совсем и просто высылала бы товар для рекламных акций, но боюсь, что не обойдусь здесь без леди Тары. А отправлять с ней другого человека боязно. Прогнет и наделает долгов, да и леди Тара не испытывает восторга, сопровождая мадам даже при том, что я всегда примирую ее за эти поездки. Письмо, отправленное в столицу месяц спустя. Марку, лорду Шарону, графу Ромскому. «Марк, муж мой, доброго тебе дня!» Пишу, как и обещала о новостях графства. Я уволила Гвайра Курфа за безделье и повысила оплату Гвайру Бланду за добросовестную работу. Лавка моя в Ромске работает и приносит прибыль. На зарплату служащим и содержание замка у меня уходит ежемесячно от 120 до 130 салимов. Это не считая дров на отопление. Только питание, зарплата и одежда. Лавка моя покрывает этот расход и остаются свободные деньги. Не ругая меня, но налог с деревень и сел в этом году я отменила. Думаю, что к осени я заработаю достаточно, чтобы покрыть налог графства. У меня впереди еще 8 месяцев до первых заморозков. Часть прибыли славки я вкладываю в крестьянские хозяйства. Гвайр Блант, дай ему бог здоровья, работает честно и много. Он ездил в Гришск, скупил там по деревням и фермам скота, хорошего 27 голов. Из них два быка, один совсем молодой, остальные коровы. Также купил коз с хорошим пухом на ткани. Мы будем расширять ткацкое производство. Коз брал породистых и их отдали в то село, где производят ткани. Ставим на месте сгоревшего села, того что возле замка, молочную ферму. Пока скотину пасёт пастух, живет в шалаше. Но будет ферма и пара-тройка домов при ней. Я так надеюсь снизить расходы на содержание замка. Будет свое молоко, сыр и масло. Там же ставят сыроварню из своего кирпича. Первая партия уже сделана в нашей деревне. Качество у него хорошее, скоро будет и вторая. Также по моей просьбе Гвайр закупил семян для самых разоренных сел. Он очень внимательно составил список нуждающихся. Зерно на семена уже раздали и засеяли. По осени мне его вернут, это останется в замке на хлеб. Налог не берем, но долг по семенам вернут. Закупили в Грижске картофель. К сожалению, не так много, как хотелось. Но сколько смогли, раздали по ведру крестьянам. «Блюдо из этого овоща мне весьма по вкусу, да и цена его получается дешевле, чем у хлеба». По вторую поездку Гвайр закупил цыплят и утят, самых маленьких, каких смог. Привезли несколько подвод с ящиками и раздали по пять штук в семьи крестьянские. Строго наказала, что кура эта только на развод. Пришлось взять в долг небольшую сумму. Но лавка приносит прибыль достаточно, поэтому через два месяца долг я уже закрою вместе с процентами. Так что не волнуйся. Я наняла двух рабочих в сад. Он весьма запущен, и старый луршух уже не справлялся с ним. Теперь под его руководством восстанавливают цветники и куртины. И еще завели при саде небольшой огород с пряными травами. Покупать их слишком дорого, а острые сорта перца и самим можно растить. И высаживаем фруктовую рощу. Земли вокруг достаточно, но придется сделать в крепостной стене ворота на сторону сада. Ну или хоть калитку. Сейчас нет войны, и земли за стеной не должны пустовать. Но это уже на следующий год. Потерпим немного. Сейчас важнее восстановить крестьянские хозяйства. Это наша основа. Неделю назад ко мне обратился мэр Саймон. Приезжал в замок и предложил открыть гостиницу для богатых дворян, дорогую. Очень много народу приезжает из Гришска в нашу лавку. Дамы капризничают. Иногда бывает, что не хватает места в трактирах. Да и уровень там не для господ. Думаю, я вложусь из половины суммы в гостиницу. Госпожа графиня, твоя матушка, часто ездит в Гришск. Во избежание лишних трат я посылаю с ней экономку леди Тару. Леди следит за расходами графини. Пока все поездки проходили хорошо, никаких проблем госпожа мне не доставляет. К этому письму я приложу и письмо от нее. Ближе к осени, когда будут видны результаты летней работы, начнем ремонт новой башни. Планирую строить там кружевную мастерскую. Я набрала поселом слепых женщин, которые обузы висели на крестьянских хозяйствах. Сейчас мастерица обучает их, у многих получается просто отлично. Из последней такой поездки графиня привезла мне письмо от его высочества Гитана Гришского. Герцог приглашает меня в Гришск. Придется ехать герцога мне отказывают. Я возьму с собой Фрейлин, но графиню мать оставлю дома. Я не могу позволить себе терять четыре дня на дорогу. С любовью и почтением к тебе, жена твоя, леди Катрин, графиня Ромская.